Отец сидит напротив них и не спит. Глаза его всматриваются в светлую зарю, в горные склоны, по которым тянется утренний туман. Его волосы пересыпало белыми прядями за долгие дни, пока они шли, и роса оседает на них капельками, которые дрожат от движения телеги и падают на шею. Косматая борода скрывает его лицо с срубленными чертами, ни разу не обернувшиеся к истомленным телам детей. Когда Арман в полусне молча наблюдает за ним, первобытный ужас сводит ему живот. Отец кажется ему высеченным из того же гранита, что и скалы, острые углы которых вырисовываются в вышине на аметистовом небе. Ни искры не видно в его суровых глубоких глазах. Отец-глыба, на которую наталкивается страх детей, — монумент, загадочный, гигантский и непоколебимый. День просвечивает между двумя вершинами, вылепляет и поглаживает громадную тень отца, озаряет редкие заросли атаманты и льнянки, ультрамариновую синеву колокольчиков горячавки. Телега с трудом въезжает на горное пастбище, где дыхание мулов смешивается с запахом побегов дикого лука, которые они топчут. До детей доносятся голоса мужчин, но они даже не пытаются уловить смысл, Слова вплетаются в их путанные сны. Чья-то нога внезапно упирается в бок кармана, потом Антония, мальчики просыпаются и вскакивают, ищут немцев, растерянными, опухшими от сна глазами. Но это лишь отец склоняется к ним и приказывает слезть с телеги. Мальчики повинуются, они стоят у дороги, дрожат в своих лохмотьях, пропитанных светом зари. А отец слушает указания пастуха, как добраться до границы за несколько дней. И тотчас снова в путь. Отец по-прежнему идет впереди, и нога у него болит, хотя он никак этого не показывает. Он часто дышит и тяжело опирается на сук, с которого срезает кору длинными белыми стружками, когда они позволяют себе передышку. Часы идут, наступает ночь, и снова дрожать им под шерстяным одеялом у слабенького костра. У отца осталось всего несколько спичек. И когда он ставит шалашиком собранные детьми ветки, все перестают дышать, чтобы огонь занялся. Арман и Антонио быстро засыпают под величественным сводом угольно-черного неба, но от звериного рыка, уханье сов, хруста веток под невидимыми лапами просыпаются с бешено колотящимся сердцем и всматриваются во враждебную темноту, где крадутся хищники, привлеченные запахом их пота. Отец, кажется, никогда не спит, он ворошит угли, подбрасывает корешки, которые, загораясь, рассыпаются искрами, взмывают в небо и тают, исчезая в россыпи звезд. Тогда мальчики снова засыпают, и их страхи продолжаются и растворяются в снах о царственной природе, дантовских вершинах и медведях с мерцающими глазами. Отец сушит спички на камнях под болоденным солнцем. На берегу горной речки они лакают чистую воду из пригоршней, как изжаждавшиеся псы под боязливыми взглядами сурков. Пыльца летит по абсентовой зеленой лощине, медленно кружась в воздушном танце. Отец раздевается, бросает к ногам своим насквозь грязные штаны и рубаху и идет на середину речки, где вода доходит ему до колен. Стоит некоторое время, прямой как ствол, В окружении разбивающиеся его ноги пены, Выставив загорелое тело напоказ сыновьям, Ягодица его покрыты слипшимися от грязи волосами, Вонючие борозды тянутся по широкой спине, Дети ничего не говорят, стоят поодаль на берегу, Где камни жгут им подошвы. Они смотрят на отца, который опускается на колени, Плещет водой себе на затылок и фыркает, как лошадь. С силой трет руки, живот съежившийся от холода пенис, встряхивается и сплевывает в поток. Он ложится среди камней и длинных водорослей, бурлящая вода целиком покрывает его тело, и вскоре остаются только нос и рот, разбивающий порой волну, чтобы вдохнуть. Армандо взволнован великолепием горного потока и видит теперь только частицы кожи в колыхании воды, словно расколотого отца, грозящего вот-вот совсем рассыпаться, и унестись в потоке вместе с ветками и бликами света. Но отец встает, наполняет легкие воздухом, это словно первозданный вдох со звуком, похожим на разрыв, и выходит на берег, рассекая бессильные теперь водовороты, вздымая у колен фонтан и брызг. Когда он вытирается скомканной рубашкой, Арман завороженный смотрит на шину, поддерживающую колено, почерневшую от воды кожу, и шрам, тянущийся от коленной чашечки, к бедру. Отец показывает на речку. «Помойтесь, от вас воняет». И снова в путь. Под палящим солнцем от голода перед глазами дрожат бледные точки, вспыхивают искры, судороги сводят мышцы и вынуждают мальчиков держаться друг за друга. Есть им больше нечего, и они жуют траву, которую дает им отец». Дикие луковицы и листья одуванчиков. Однажды вечером они жарят дохлого зайца, которого нашли на краю норы и очистили от червей, жадно прогрызавших в нем замысловатые галереи. От колик они со стонами держатся за животы, спускают штаны за волном или кустом и исторгают струи зеленого поноса, в которых плавают целые почки цветов и бледные клубни. Дети худеют день ото дня — Глаза у них запали и стали больше, они похожи на оленят, застегнутых врасплох охотниками. Их ребра проступают под кожей, бедра так отощали, что в выемках помещаются локти. Кости таза торчат, не давая им слишком долго сидеть. Ночами они лихорадочно ищут, какая часть тела выдержит давление камней и даст им передышку на несколько часов сна. Утром их рвет горькой желчью, и они больше не утирают свисающие из подбородка струйки. Из носов текут густые кровавые сопли, засыхающие коркой на губах. Они сдирают ее, жадно жуют и снова исторгают. Отец поторапливает их, но он и сам ослаб, а его нога превратилась в узел натруженных нервов, терзающих ее нестерпимой болью. В один вечер, такой же как другие, они ложатся на склоне тенистого оврага, в дуряющем запахе перегноя, мокрой глины и лишайника. Они всматриваются в небо сквозь кроны сосен, видят низкий свет и облака в валой дымке. Дыхание у них частое, хрипы закупоривают горло, и Арман думает, что здесь они наконец становятся и их накроет мало-помалу саван из листьев духовитого перегноя, зеленые коры и мягкого мха, откуда скоро прорастут вскормленные их плотью серебристые шарики дождевиков. Арман смотрит на движущиеся тени, которые отбрасывает вечер на стены больничной палаты, пока Луиза опускает штору. Его рассудок улетучивается в этих голубых и перечных переливах в колыхании от плинтуса до потолка. Цвет слабеет, осталась лишь тусклая лужица, бурая, потом черная в углу палаты. Она кажется зверьком с трепещущей шерсткой, чьи лапки, на самом деле это тень от карниза, поджаты под брюшко. Арман с испугом смотрит на это съежившееся, безмолвное существо, видя его одновременно на потолке, в нескольких метрах от себя и под своей надбровной дугой. Зверек тихонько шевелится внутри его и урчит в углу палаты. Он иногда показывает на него пальцем, умоляя Луизу его прогнать. Его мысли подступают губам накромождением бесформенных слов, которые ему трудно произнести. Когда ему это удается, их смысл становится мутным. Они меняются местами и смеются над ним. Арман говорит, что надо поднять паруса на реях, перейти границу до рассвета. Чтобы успокоить его, Луиза гладит рукой его лоб, и он поворачивается на бок, натянув простыню до подбородка, опускает веки на глаза, которые опухоль выдавила из орбит. Его продолжают осаждать призраки. Он видит то грозного отца, тот стоит на пороге комнаты, возвышаясь, как хорон в дверном проеме, то Леа, она сидит в изножии кровати и молча смотрит на него. А живых он не узнает. Их черты не отчетливы, хоть и смутно знакомы. Он смотрит на лица, ищет в своей сдавшей памяти их имена, зная, однако, что это его близкие. Луиза гасит лампу у изголовья и садится у окна. Она с ним неотлучна. Палата теперь погружена в темноту. Она не уверена, что он замечает ее присутствие. Она видит, как он без конца ворочается в постели. Шуршит пеленка, распространяя острый запах экскрементов. прикосновение косновении простыни словно наждак на его коже. Эта пожелтевшая кожа морщится, напоминая увядающий лепесток. Растаявшая плоть расстилает ее ляжками и плечами точно слишком просторную и уже ненужную оболочку, которую он готов сбросить, как животные при линьке. А Луиза видит, что Арман уходит, и уже хочет, чтобы смерть унесла его поскорее. Но тотчас возмущается. Нет, они могут продолжать еще долго. Он умирать, она его поддерживать — переодевать, укачивать, и так без конца. Все вдруг кажется ей предпочтительной смерти. Ее выматывают бессонные ночи, стоны Армана, невнятные слова, плеск в мешочке, куда стекает через зонт моча. Ночь — ад, и Луиза мечтает, чтобы Арман не дожил до рассвета. Ей снится, что он просто угас во сне, даже не предупредив ее. Она просыпается в слезах и кидается к кровати, чтобы убедиться, что он еще жив. Намочив рукавичку, водит ею по лицу и рукам Армана. Так она освежала Жанаса в дни сильной жары, когда он еще принадлежал ей. Она смачивает растрескавшиеся губы, а струйку воды в рот на белый, покрытый слизью язык. А вспоминает Армана в день морской прогулки. Его мощную спину, загорелую кожу, и низкий голос, охрипший от соленых брызг. Стоны Армана стали тоненькой жалобной мелодией. С голосом врывается дыхание гниющего тела, разъедаемого болезнью и морфием, который сочится по капле в его измученные вены, пурпурные, вздутые. «Ай-ай-ай-ай!» — бормочет Арман. Он поднимает с подушки щуплую лысую голову. «Ай-ай-ай-ай!» Луиза тотчас подбегает к кровати и берется рукой за дряблое, с выпирающими костями, плечо. «Тебе больно, милый? Скажи мне, где болит? Хочешь, я позову сестру?» «Я хочу срать, подними меня, чарп побери, я срать хочу!» — молит Арман. «Полно! но тебе же памперс! У меня не хватит сил тебя поднять!» Арман утыкается лицом в подушку и душит в ней тонкий крик. Лои загладит рукой неузнаваемое тело, чьи метания и конвульсии сбивают ее с толку, и это прикосновение ей слегка противно. Она знает, о чем просит этого мужчину, который во все времена был полновластным хозяином в доме и семье. Она предлагает ему испражниться при ней, отринув всякий стыд, сделать под себя, как новорожденный, чье тело до времени составилось и одрябло. Она предлагает ему испачкаться, наполнить палату вонью, которая выдаст гниение его кишок. Арман по-прежнему лежит, уткнувшись в подушку, и слабо стонет. А Луиза видит заднюю сторону его головы, блестящую в потьмах, отчетливые линии затылочной кости под кожей впадину виска. Пахнет, как будто никалом, от него поднимается пресный мясной запашок. Он отбрасывает ее на годы назад, в тот день в Пуэнд-Курте, когда они с Анной отмывали комнату деда. — Я через минутку вернусь, — шепчет Луиза. — Просто подожду здесь, в коридоре. Потом переодену тебя. Слышишь? Арман отталкивает ее резким движением плеча, в котором сосредоточилось все достоинство, на которое он еще способен. После этого жеста он лежит, задыхаясь и дрожа от лихорадки. Луиза выходит и закрывает за собой дверь. Больничный коридор залит мягким голубым светом неоновых ламп. Она слышит, как тужится Арман за дверью, Луиза прислоняется к стене и откидывает голову. Ей хочется кричать, но из горла вырывается лишь один звук — душераздирающий вздох, слышный ей одной. Утром она находит Армана обессиленным, ночная рубашка на нем расстегнута, руки и ноги запутались в прутьях медицинской кровати, ляжки в синяках. Она мажет мылом левое колено, чтобы высвободить его. Зажатая нога приобрела оттенки сливы. В палате пахнет овощным супом, застарелой мочой и экскрементами. Помогая санитарам подмывать Армана, она видит его тело, тельце костлявого птенца, скорчившееся на грязной простыне. Любое прикосновение ему мучительно. Говорит он мало, всегда путанно, образы подменили слова. Хаотичные образы, почти галлюцинации. Много раз ему удается вырвать капельницу, и сестры прокалывают новую вену. Его тело расцвечено пятнами цвета вина и мышьяка, сосуды лопаются и расцветают под кожей. В день его смерти она слышит его неровное дыхание. Арман без сознания и приходит в себя лишь ненадолго, чтобы пробормотать несколько фраз. Он говорит о голых горах, о вершинах, где искрятся вечные снега, Вот что вспоминается ему теперь, когда Морфий освобождает его от боли и времени. Арман вновь переживает тот переход через Альпы, о котором, если когда и говорил, то не иначе, как туманными намеками. Последние картины, прихлынувшие к его сознанию, не их общая жизнь, не их лица, не те часы, которые Луиза хотела бы, чтобы он сохранил в памяти, но лишь воспоминания о бегстве. — Небо, — говорит он, — Небо, изрезанное кронами деревьев. Думал, там все и кончится. Под лиственницами. Я совсем, больше совсем не боялся. Эта минута принадлежит только им. Луиза опускает защитный барьер на краю кровати и ложится рядом с Арманом. Он уже давно перестал дышать, а она все лежит, прижимаясь к остывающему телу, и ищет в себе это неизбывное горе, которое должна бы испытывать. Но смерть Армана оставила ее пустой и сонной. В полудреме она видит день сбора винограда из тех, что так любила, когда заря обливает блеском гроздья и разукрашивает лозы золотыми нитями и бледным туманом. Среди мужчин, пришедших из города на подмогу, есть один парень со смуглой кожей, чьего взгляда она избегает, когда они идут по тропам и заросшим канавам. Она слышит его голос и почти неуловимый акцент. Ей нравятся его черные глаза, и глубокая посадка на лице, тень, которую отбрасывают на них порой волевые брови, придавая ему выражение непокорности и непреклонной решимости. Фанни закрыла за собой дверь. Алоиза сидит одна у кухонного стола. Она смотрит на свои руки, лежащие на коленях, раскрытыми ладонями вверх. Боль как будто отступила, оставив чувство пустоты в пальцах, какое-то онемение. Газовая плита погашена, и дом снова погружен в эту давящую тишину. Армана нет ни в одной из комнат рядом. Она прислушивается и все еще удивляется, что не слышит ни малейшего шума. Она вспоминает знакомые звуки Армана. Бормотание телевизора, кашель, шорох покрывала на диване. Но Луиза не хочет больше погружаться в прошлое. Пора готовиться к ужину. Она выходит из кухни и поднимается по лестнице, опираясь на перила. Наверху некоторое время смотрит на закрытые двери этих неподвижных комнат, серых спален, пахнущих теперь тканью покрывал и мебельным лаком. Луиза закрывает глаза и видит перед собой эти комнаты, когда ставни не закрыты. Весенним днем, когда ясный свет добирается до коридора и струится по паркету, когда дети у себя в спальнях и, выбегая из них, скатываются по лестнице. Луизе чудится прикосновение Фанни, Жонаса и Альбена, их юные запахи. Открыв глаза, она снова видит пустой коридор, в углах которого громоздятся воспоминания. В спальне Луи заселится ухватить за спиной язычок молнии платья, а запыхавшись, она вытаскивает руки из рукавов и платье соскальзывает на бедра. Она с удивлением смотрит на свое обмякшее отражение в зеркале, как будто оно ей не принадлежит. Раньше она могла назвать каждую особенность — родинку под правой грудью, ямочку на бедре. Обычно она избегает этого своего изображения, отводит взгляд, пренебрегая им. Это тело не кажется принадлежащим ей, но словно отстраненным, отдельно существующим. Однако в день ужина, сидя на кровати в белье, она смотрится в зеркало и не находит себя ни безобразной, ни отвратительной, но лишь жалкой и трогательной. Луиза расстегивает лифчик, освобождает помятые груди, стягивает трусики и с вызовом смотрит на почти безволосые потемневшие лоны. Пальцами она расчесывает волосы, убирает их с лица. Воспоминания об Армане притихли, и тишина дома успокаивает ее. Безмятежно разглядывая свое отражение, она мирится с мыслью о собственном конце без страха и возмущения. «Скоро дети будут здесь, рядом с ней», Луиза ложится голая на покрывало, за окном в небе клубятся тяжелые тучи, вдалеке гремит гром, и первые капли стучат о ставень. Иногда вновь проглядывает солнце, и спальня озаряется, свет тает на ее теле, окутывая ее. Луиза закрывает глаза. Прошлое выстраивается в ней отчетливо и гармонично. Это уже не разбитая вдребезги жизнь, полная воспоминаний, но стройная и целая. Картина, на которой есть Арман и все их дети, разделенные часы и общая боль. Луиза может теперь освободиться от него, отвернуться, чтобы не думать больше ни о чем, наслаждаясь заглядывающим в окно солнцем и уверенностью в предстоящем ужине. Она просыпается и оборачивается к приоткрытому окну. Уже стемнело, ветер еще доносит тяжелый запах грозы, боль не вернулась. Луиза встает и одевается, освещенная только лампой у изголовья. Шуршит ткань, скользя по коже. Уходя из спальни, она думает погасить лампу, но ей не хочется, чтобы дети увидели дом, погруженным в сумрак, поэтому она лишь притворяет дверь, оставив комнату залитой светом, и поворачивает выключатели в коридоре и во всех комнатах на своем пути. Спустившись, она входит в кухню и зажигает горелки под кастрюлями. В столовой открывает окна впуская запах ночи, достает из буфета вышитую скатерть и посуду. Она старательно накрывает стол, а потом просто сидит, рассматривает комнату, покусывая изнутри щеку. Все как будто готово. Ей хочется поскорее увидеть здесь детей, чтобы не быть больше одной. А Луиза чувствует, что сможет сегодня насладиться их присутствием и прожить этот вечер сполна. Звонок выводит ее из задумчивости, и она идет к двери. Сквозь матовое стекло различает силуэт на фоне света фонарей. Широкие плечи. При виде их она застывает на пороге гостиной. и кажется, что она тысячу раз видела эту картину. Это может быть только Арман, вернувшийся из порта. Не тот умирающий, жалкий и исхудавший, но крепкий, непоколебимый моряк. Она не боится его, ведь встреча с ним сейчас означает и возвращение того времени, когда они были единым целым вопреки всему. Луиза идет маленькими шажками, словно паря в ощущении нереальности. Она отодвигает засов и распахивает дверь. Перед ней промокший Альбен. Он поднимает на мать сокрушенный взгляд и чувствует знакомое смятение, охватывающее его при виде ее лица и ее черт. — Это я, мама. — Да, конечно. Ты все-таки пришел, — бормочет Луиза. Альбен кивает и наклоняется к ней, чтобы поцеловать щеку. — Ты промок, — говорит она. — Я пришел пешком. Луиза как будто окончательно пришла в себя. Входи скорее и иди обсушись. Альбен не возражает и входит в дом тяжелым, неуклюжим шагом. Луиза вдыхает полной грудью теплый вечерний воздух. Лампа над парадным льёт на нее свой золотистый свет. Она стоит, крепкая и статная, в круге света на полу, на шахматном порядке плитки. Из конца улицы для нее доносятся голоса, и Луиза утягивает шею, чтобы лучше разглядеть приближающиеся тени. Жонас и Хишам громко разговаривают. Рядом идет Матье, а дети следуют за ними в нескольких шагах. Луиза думает, что, вопреки ожиданиям Фанни и детей, Альбена не будет. Разве не прозвучал в словах дочери невысказанный отказ? Луиза представляет себе дочь уже далеко, и ей кажется, что Фанни уносит с собой частицу ее в этом последнем бегстве. Жизнь пролетела так быстро. Едва ли горстка залитых солнцем воскресений, визга и смеха детей. Никто из них ее не видит. Она одна смотрит на них, на одного за другим и прислушивается к их голосам, приглушенно звучащим во тьме. «Нет», — думает Луиза, а — «жизнь все-таки прожита не напрасно. Она все-таки удалась. А есть в них что-то такое, что ей удалось сохранить вопреки всему?» Жена с первым видит Луизу на крыльце дома. Он машет ей рукой, и она отвечает ему. Теперь уже все смотрят на нее. она кажется им надивой сильной и незыблемой. Они идут к ней ее дети, ее плоть и ее еще не прожитые жизни.